Глава девятая Вот, тут же обрадовался Алёша. Это больше похоже на конструктивный диалог. Вот только проблема есть одна, на показ закрученилась яга. Селушка моя напрямую от гостеприимства зависит. А я вас ни накормить, ни напоить, ни даже банькой попотчевать не могу. С удовольствием хм, тебе поможем прогудел Муром, переглянувшись с Алешей. Вот только... Договорить ему не дал резко нагревшийся кристалл. «Внимание! Доступна цепочка заданий, добрый молодец, помоги бабушке Иге. Штраф скрыто, награда скрыта, принять да нет». «Принять», — произнес Муром вслух, давая тем самым понять Алеше, что они только что получили задание. «Даже так?» Алёша кивнул в знак того, что услышал друга. «Значит, говорите, накормить, напоить и баньку организовать?» «Было бы неплохо», — хитро улыбнулась яга. «Слышала я, что один солдатик умудрился великолепную кашу из топора сварить». «Топора нет», — тут же сориентировался Алёша. «Но есть волшебный кинжал, и он жестом фокусника достал из инвентаря снятый с соловья-разбойника артефакт. «Где тут у вас котел, бабушка?» «В печи вестима. Ега Яга скрестила руки на груди, давая понять, что с этим заданием богатырям необходимо справиться самим. Муром Алеша кивнул на печь, и Илья с полуслова понев друга направился за котелком. «Воду в колодце можно взять», любезно подсказала Ега. «Как с пригорка спустишься до да по тропинке пройдешься?» Там колодец и найдешь. Вот только он сломан. Я разберусь, прогудел Муром, почувствовав, как кристалл снова кольнул теплом. А я пока...» Алеша пробежался задумчивым взглядом по внутреннему убранству избы. «Я пока...» «Печь было бы неплохо починить», усмехнулась Ега. «Совсем не горит и дым в горницу валит». «Сейчас все будет». Самонадеянно пообещал Алёша, засучивая рукава. «Дрова-то хоть есть?» «Были где-то!» – расплылась в улыбке Ига. «Два полешка!» Муром Алёша окликнул направившегося к выходу друга. «Бери в помощь Топтыгина и дрова там организуете, по-братски!» «Сделаем!» – вздохнул Илья и едва слышно добавил. «Вот только что-то мне подсказывает, что это еще цветочки!» Сказать, что плевая на первый взгляд задание превратилось в целую череду поручений, ничего не сказать. Богатыри починили колодец, залатали жестяные ведра, поставили вокруг холма забор, нарубили и накололи дрова, отремонтировали печь и даже поправили покосившийся от времени домик. Они полночи выполняли задания, появляющиеся словно грибы после дождя, Но конца и края было не видно. Для окончательного ремонта колодца требовалось найти цепь, поскольку веревки, привязываемые к ведру, с завидным постоянством рвались. А об использовании золотой цепи Горыныча Яга и слушать не захотела. Для печи требовалось где-то найти новенькую заслонку, поскольку старую поела ржа. Ну а в довесок Яга заказала ни много ни мало, чугунный ухват. В конце концов Алёша, которому надоело в пятый раз перетряхивать сарайку, не выдержал и решил прояснить ситуацию. За ним увязался таптыгин, который всеми лапами ухватился за возможность сбежать с лесозаготовки. «Вот вы, бабушка, говорите, цепь нужна стальная, так?» «Так!» — Ега уселась у окошка и с нескрываемым любопытством следила за трудовым подвигом богатырей. «А еще заслонка нужна бронзовая, так?» «Так», — подтвердила яга. «И ухват чугунный, верно?» «Верно, милок». В связи с этим возникает вопрос. Алеша с трудом сдерживался, чтобы не перейти на великий и могучий, но что-то в облике Иги останавливало его. «Где мы все это добро в лесу найдем?» «Так под холмом», — ласково улыбнулась яга. «Под холмом?» — переспросил Алеша. Под ней мелок, под ним. И как нам туда попасть? Иди в сторону колодца и как с пригорка спустишься, вместо того, чтобы на тропинку ступать, три шага в сторону сделай и каблуком по земле, что есть силы, ударь. «Серьезно?» — Алёша с трудом удержался, чтобы не кинуться с кулаками на Игу. А то как же? Ехидно усмехнулась Яга. Как все сделаешь, вход в кладовочку и откроется. Там и найдешь все, что нужно. Вот только вынести оттуда можно лишь три вещи. Но тебе же как раз три и нужны. Кому они нужны, это еще вопрос, поморщился Алеша, но спорить не стал. А в какую сторону шагать-то? Вы молодежь, чай, разберетесь, отмахнулась яга. «Да и люша тебе подсобит, если что, с другом-то оно сподручней будет». «Ага», — скрипнул зубами Алеша и пулей вылетел из избушки, от греха подальше. Вообще Алеша по праву считал себя толстокожим циником. Он с легкостью мог довести человека до белого коленя, а вот наоборот, такого на его памяти давненько не было. Горыныч, правда, пытался, но он был Алеши не соперник. Ега же бесила не по-детски. Своими дурацкими заданиями, ехидными улыбочками и тончайшими намеками. Рядом с ней Алеша, считавший себя экспертом по выведению людей из себя, сам себе казался второклассником. Поэтому он не придумал ничего лучше, чем ретироваться. Впрочем, несмотря на охватившие его чувства, Алеша прекрасно отдавал себе отчет, что Ега не случайно дважды упомянула про Мурома, а значит, вход в кладовку не так-то прост. «Нет, ну какая зараза все-таки эта яга?» — бормотал в себе под нос, сбегая с пригорка. «Хотя, проигран бой, но не война. Ну ничего, отольются волку овечи слезы. Ничего, как все закончится, я тебя так прижучу, так прижучу!» Не переставая бормотать себе под нос, Алеша добежал по тропинке до Мурома, который с задумчивым видом смотрел на неработающий колодец и, ничего не объясняя, потащил его за собой. «Ты чего?» – опешил Илья, впрочем, послушно следуя за другом. «Уж то-что, а в плане доверия у богатырей был полный порядок». «Вход, говорит, в кладовочку откроется», – прошипел Алеша, таща Мурома к началу тропинки. «Не поверишь, но пока мы полночи искали эти дурацкие железяки, они в это время спокойно лежали себе где-то здесь». «Уверен», — прогудел Муром, который уже всерьез раздумывал над тем, чтобы лично спуститься в колодец за ведром воды. Ега сказала, — выплюнул Алеша. «Вот только, как ты говоришь, зуб даю, что здесь подставой пахнет». «По-нормальному можешь объяснить», — нахмурился богатырь, который ровным счетом ничего не понял. Короче, Алеша убедился, что они с Муромом стоят у подножия холма, аккурат перед началом тропинки. Делаем три шага в разные стороны, и что есть сил, бьем ногой по земле. Ты, Муром, хотел было поинтересоваться душевным здоровьем друга, но, наткнувшись на его взгляд, передумал. «Ты уверен?» «Уверен», — чуть ли не прорычал Алеша. «Давай уже покончим с этим». Муром машинально кивнул полночи выполнять в темноте поручение Еги, а потом оставшиеся полночи искать потерявшиеся где-то в округе железяки было... «Утомительно». «Давай», — прогудел Муром. «Но потом, как выполним это чертово задание, ты мне расскажешь, чем она тебя так взбесила». Заметанно выдохнула Леша. «Пошагали, брат. Один, два, три». Богатыри, синхронно отойдя друг от друга на три шага, уставились друг на друга. «А сейчас бьем», — скомандовал Леша. «Пяткой, то есть каблуком». «Ну, каблуком так каблуком» кивнул Муром. «Насчет раз?» «Раз», — согласно кивнул Алёша, впечатывая каблук своего сапога в землю. Алёша был не просто готов к тому, что с первого раза у них ничего не получится, он был в этом практически уверен. И каково же было его удивление, когда в глубине холма что-то скрипнуло, ухнуло, заскрежетало, и в следующий момент холм разошелся в стороны. Точнее, не холм, а... «Замаскированный у его подножия гермошлюз?» «По крайней мере, при виде стальных зубчатых створок возникали именно такие ассоциации». «Ты тоже это видишь?» Прошептал Алёша, который ну никак не ожидал увидеть в мире меча и магии что-то, связанное с технологиями. «Вижу», — кивнул Муром, — бы». «Я сейчас луком подсвечу». Отозвался Алёша, доставая из инвентаря свое верное оружие, вокруг которого разливалось золотистое сияние. «Ну пошли тогда, пошли!» И Алеша первым шагнул в открывшийся богатырям проем. Стоило ему оказаться внутри, как под потолком вспыхнули полоски чего-то яркого, мгновенно осветив убранство склада. В том, что богатыри попали на склад, сомневаться не приходилось». Ровные ряды пятиметровых стеллажей, стоящие на них стальные ящики с надписями на боку футуристического вида ричтрак. Ошибки быть не могло. А у самого входа прямо на полу сиротливо лежали цепь, заслонка и ухват. Это что получается? Муром прищурился, прикидывая на глазок площадь помещения. Холм стоит на этом складе? Выходит, что так кивнул Алёша, подходя к ближайшему стеллажу и с интересом вчитываясь в надпись-маркер на боку крайнего ящика. «Бластер обычный, 100 зарядов. Муром, ты это слышал?» «Ну-ка, ну-ка», — нахмурился Илья, направляясь к соседнему стеллажу. «Пустотный скафандр для работы на астероидном поясе. Какого черта? «Твою ж дивизию!» Алёша неверящим взглядом пробежался по уходящим вдаль стеллажам. «Ты понимаешь, что это значит?» «Не очень», честно признался Муром. «Но зато я прекрасно понимаю, что моего инвентаря хватит на то, чтобы вынести кучу всего». «Угу», кисло согласился Алёша. «Но есть нюанс». «О нет, Муром мгновенно понял, что хочет сказать Алёша. Только не говори мне, что...» «Три вещи, брат, Алёша был готов рвать на себе волосы. Только три вещи». Три любые вещи, любые. Но мы же так не сделаем. Не сделаем, вздохнул Алеша. Тогда берем эти железяки. Муром кивнул на цепь заслонку и ухват. И закрываем задание? Берем, подтвердил Алеша. И закрываем. Пошли, брат. Муром, убрав квестовые предметы в инвентарь, осторожно потянул за собой друга. Пошли отсюда. Алеша дал себя вывести наружу. С сожалением взглянул на захлопнувшиеся за их спинами ворота и едва слышно пробормотал. «Я ее прибью». «Не дури, брат», — нахмурился Муром. «Сначала дело, потом все остальное. Знал бы ты». «Верю», — вздохнул Муром. «Но ты мне нужен адекватно, Алеш. Скажи, я могу на тебя положиться, или ты все еще находишься в плену своих эмоций?» Алёша крепко зажмурился, представляя перед собой ехидную улыбку еги, и усилием воли выкинул ее из головы. «Можешь, брат», — Алёша посмотрел Мурому в глаза. «Айда, приготовим старушке кашу из топора». «Из кинжала», — поправил друга Муром. «Да хоть из камня», — криво усмехнулся Алёша. «Я буду не я, если не выгребу из ее закромов все, что есть». «Ну давай», — хохотнул муром сворачивая на тропинку ведущую к колодцу. Кстати мне показалось или на потолке было что-то похожее на ракетные сопла. После поговорим поморщился Алёша. Сначала доберемся до хрустальной горы. Доберемся, пообещал муром. И разберемся какого черта здесь происходит. Разберемся, Алёша расплылся в недоброй улыбке. но сначала каша. Наскоро починив колодец, богатыри добыли наконец-то ведро воды и чуть ли не бегом бросились к избушке Иги, около которой их ждал Топтыгин. — Радуйся, бабушка! крикнул Алеша, залетев в горницу. Сейчас такая каша будет! Всем кашем каша! Даже банька будет не нужна! Ой, Ли! хитро усмехнулась яга. Ну давай, удиви меня, милок! ⁇ Муром Алеша протянул руку и друг сунул ему только что насаженный на древко ухват. Пригодилось все-таки собственноручно выструганное копье. Печь. Муром тут же продемонстрировал новенькую заслонку. Таптыгин, теперь твой выход. А ну-ка рыкни в печку. Медведь с сомнением посмотрел на своего хозяина, но приказ все же выполнил. Подошел к печи и, что было сила, заревел. Сила его рыка была такова, что там мгновенно вспыхнул огонь. «Муром дрова!» — крикнул поймавший кураж Алёша. Убедившись, что друг начал скармливать занявшемуся огню одно полежка за другим, Алёша покрутил стоящий на столе котелок и ливанул туда полведра воды. А это, продемонстрировал он Еге оставшиеся полведра, на чаек. «Задел на баньку, вижу». Ега благосклонно посмотрела сначала на Топтыгина, потом на печь. «Для чая все готово». Она с легкостью выхватила у эльфа ведро с водой и убрала его под лавку. «Дело за кашей?» «Да легко!» Алеша вновь достал из инвентаря кинжал соловья-разбойника и бросил его в котелок. «Так теперь на огонь поставить да помешать немного?» «Опустим прелюдию!» Усмехнулась яга и ловким движением, пододвинула котелок к себе. «Ваше здоровье, мелки!» Подмигнув опешившему Алеша, Она вытянула из котелка кинжал и, крепко сжав его в руке, потянула своим горбатым носом. Эм, Алеша с удивлением смотрел на то, как кинжал, превращаясь в сырую силу, втягивается в ягу. Какого? Ну вот, яга прямо на глазах начала преображаться за считанные секунды, превратившись в красивую статную женщину 30 лет. Другое дело, спасибо, мелки, за соловьиную силу. Богатыря задача напереглянулись, и Алеша не нашел ответить ничего другого, как «кушайте, не обляпайтесь». Ега звонко рассмеялась и взмахнула рукой, отчего стол заполнился всевозможными яствами. Кристалл Мурома кальнул теплом, а перед взглядом богатыря появилось едва заметное уведомление. «Внимание! Задание «Добрый молодец, помоги бабушке Еге выполнено». Ну что, мелкие, ега поманила богатырей за стол, на котором, помимо разнообразной снеди, появились две хрустальные шкатулки. Мой черед отдариваться.